Система 12 упражнений для тех, кто решил изменить свое отношение к здоровью. Несмотря на множество научных публикаций в специальной литературе, посвященных реабилитации больных после ТЭЦ, остаются неясными и до конца не исследованными многие вопросы, касающиеся объема и форм допустимых физических нагрузок, в послеоперационном периоде с целью восстановления двигательных функций прооперированного сустава. Вопросы о необходимости проведения дооперационной подготовки к ТЭЦ не рассматриваются вовсе или рассматриваются на уровне сбора анализов, хотя с моей точки зрения именно этот период имеет важнейшее значение для более быстрого до одного месяца и качественного восстановления в послеоперационном периоде. Огромное количество запретов на какие-либо несанкционированные движения прооперированной конечности надолго выключают пациента из активной жизни и чаще всего не позволяют в дальнейшем полноценно использовать опорно-двигательный аппарат. Отдельные удачные случаи возвращения пациентов после ТЭЦ к активной жизни лишь подчеркивают весь трагизм сложившейся ситуации. А общеизвестные сроки реабилитации после ТЭЦ в 6 месяцев и больше слишком велики для восстановления мышечной и сосудистой систем, нижней конечности, пострадавшей от болезни и операции. Хотя в подавляющем числе случаев после замены пораженного тазобедренного сустава на имплант функция ноги, как показывает практика, восстановиться полностью не способна. Официальная статистика неумолима 70 – 70% пациентов после ТЭЦ нуждаются в повторной операции в первый год. Почему такое происходит? Постараюсь ответить на этот вопрос тезисно и подсказать специалистам пути решения данной проблемы. К сожалению, Большинство ныне применяемых реабилитационных методик связаны с назначением в послеоперационном режиме упражнений из ЛФК и исключают использование тренажеров силового ряда. ЛФК – лечебная физкультура. Если и применяются устройства, называемые кем-то тренажерами, то качественная биомеханическая составляющая этих приспособлений слишком ограничена и примитивна, что не позволяет активно использовать мышечные насосы скелетной мускулатуры при восстановлении нервно-сосудистых путей, частично нарушенных в ходе операции, то есть не неиспользование силовых упражнений для мышц прооперированной ноги в послеоперационном режиме или не рекомендуется или запрещено. Поэтому в основном применяются простейшие блоковые устройства и то не всегда и не везде, на которых пациент с помощью обычных веревочных тросов поднимает и опускает прооперированную ногу, на кровати в послеоперационном периоде, При этом не учитывается так называемая геометрия движений, поднимаемой и опускаемой в плоскости кровати, прооперированной ноги. То есть выше или ниже, больше вправо или влево. А контроле нагрузок речи вовсе не идет. Так, на глазок. Сделать 5 или 10 повторений в одном упражнении – и хватит. То есть движения совершаются ради движения. Достаточно упорно отстаивается мысль, что силовое воздействие может сместить имплант. Но в том-то и дело, что в современной кинезотерапии используются тренажеры, на которых создается возможность контролировать местоположение прооперированной ноги, не давая возможности сместиться без команды ни по горизонтальной, ни по вертикальной оси. То есть бедро всегда фиксировано к креслу тренажера, и о его несанкционированном смещении не может быть и речи. Я редко вижу врачей, занимающихся в тренажерных залах. Самое любопытное, что специалисты по ЛФК не интересуются новыми тренажерными машинами. Видимо, у них перед глазами стоят перекачанные бодибилдеры, пугающие неспортивных людей размерами своих мускулов. Или тяжелоатлеты, поднимающие штанги с выпученными глазами и раздутыми венами на шее. Это действительно пугает. Но я повторяю, тренажер, который используется в реабилитации, помогает восстановить работу мышц, забывших свои функции. Например, Мышцы спины даны человеку для того, чтобы он смог подтянуться и выбраться из ямы. Мышцы ног для того, чтобы убежать в случае опасности, перепрыгивая при этом через препятствия. Но все подобные экстремальные упражнения можно увидеть только в триллерах, приключенческих фильмах, но не в жизни. Видимо поэтому в последние годы стали появляться различные экстремальные виды спорта. Человек скучает по адреналину. Он сел в машину, за компьютер, в кресло офиса. Он не способен подтянуться, отжаться, наклониться без боли в спине. У него постепенно атрофируются мышцы, возникают коксартрозы, разрушаются суставы. Ему имплантируют искусственный сустав. При этом окончательно денервируют мышцы, то есть лишают их управления центральной нервной системой и начинают обучать ходьбе. Для этого специалисты ЛФК дают упражнения по передвижению прооперированной ноги в пространстве, пусть и на полу. Но мышцы забыли, как это делать. И могут так двинуть ногой, что искусственный сустав вылетает из чашки. Искусственный вертлужный впадины. А если учесть возраст и нарушение координации движений, связанные с возрастной энцефалопатией, вариант слабоумия, то становится понятным, откуда берется эта цифра. 70% осложнений после ТЭЦ. Чтобы этого не происходило, необходимо использовать тренажеры усколокального действия с возможностями, описанными ранее. В центрах современной кинезотерапии на первом этапе послеоперационной реабилитации используются тренажеры силового ряда со строго заданной геометрией движений. Эти свойства тренажеров обеспечивают безопасность и позволяют не только осуществлять контроль каждого выполняемого движения, но и тонко разделять необходимую силовую нагрузку каждому пациенту. Перед составлением реабилитационной программы должны учитываться индивидуальные психосоматические характеристики пациента. Для этого он проходит миофасциальное тестирование, во время которого определяется функциональность опорно-двигательного аппарата. То есть тестируется сила отдельных групп мышц, возможность движений в суставах как прооперированной ноги, так и не прооперированной, а также состояние мышц пояса верхних конечностей и спины. Кроме того, определяется двигательная реакция мышц, то есть время, затрачиваемое на возможность выполнения очередного упражнения, обучаемость техники движений диафрагмального дыхания, которые необходимо для снижения внутрибрюшного давления при выполнении силовых упражнений, сосудистая реакция при выполнении упражнений, контроль пульса и давления, особенно при наличии сопутствующих заболеваний, ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет второго типа и период восстановления сердечно-сосудистой системы после выполнения упражнений. В целях достижения нужного больному эффекта, возможности передвижения без дополнительной опоры, специалисты современной кинезотерапии считают необходимым проведение двух основных этапов реабилитации при ТЭЦ. Первый – дооперационный, проводимый в центре кинезотерапии с использованием только тех тренажеров, которые позволяют активизировать еще функционирующие мышечные группы пораженного сустава и усилить тем самым их трофические – питающие и транспортные – функции. Этот этап помогает скорейшей адаптации прооперированной ноги и резко снижает риск осложнений в послеоперационном периоде. Все упражнения этого этапа описаны в главе «Динамическая анатомия». К сожалению, столь необходимой физической коррекции пациентов с пораженными суставами в подавляющем случае внимания не уделяется, хотя сама операция по не требует немедленного проведения, даже в случаях переломов шейки бедренной кости. Причем, чем более несостоятелен физический пациент, тем более длительным должен быть этап дооперационной физической реабилитации. Реабилитация в данном случае звучит как восстановление атрофированных мышц. Назвать эти упражнения лечебной физкультурой, с моей точки зрения, абсолютно неправильно. Речь идет именно о реабилитации утраченных мышц. Второй этап делится на три подэтапа. А. Постельно-палатный. То есть упражнения в постели и обучение вертикальной ходьбе на ходунках, а затем на костылях 1-3 дня. Этот этап очень хорошо иллюстрирован в рекомендациях хирурга американского госпиталя. Придумать что-нибудь новое на этом этапе сложно. В американских рекомендациях эти упражнения идут в разделах «Упражнения в постели», «Лёжа на спине» или «На животе», «Упражнения в положении сидя», «Упражнения в положении стоя». Единственное добавление – это количество их повторов. Так как я был физически подготовлен, то каждое упражнение выполнял не по 5 раз, а по 50. И не 3 раза в день, а каждые 2-3 часа в промежутках между сном. После выполнения этих упражнений спать хотелось постоянно. Этот постельно-палатный этап должен составлять не более 3 дней. Из дальнейших рекомендаций американского хирурга после выхода из больницы я использовал только одну – подкладывал подушку между коленями во время сна запрет на плавание в течение 15 недель был много забыт через несколько дней. Из лекарственных препаратов в течение 4 недель после операции принимал только антикоагулянты – препараты против свертывания крови. Ни антибиотиков, ни обезболивающих средств не принимал. Но ослабленным пациентам рекомендую слушать врача в этом вопросе, так как прием препаратов, препятствующих образованию тромбов, Появление воспалительной реакции в тканях не является противопоказанием для тренажерной реабилитации. В разделе «Техника безопасности» при эндопротезе тазобедренного сустава все пункты после 8 вызывают у меня естественный протест. Особенно пункт 10, который говорит о запрете использования отягощений. Как следует из моего дневника, оперирующий меня американский хирург признал мою правоту. б Занятие в реабилитационном отделении до двух недель. Необходимо передвигаться на костылях, затем с тростью от 1 до 3 месяцев в зависимости от состояния. В этот период после операционной реабилитации все упражнения на тренажерах опять же необходимо разделить на три этапа. Первый этап от 4 до 6 дней. Он необходим для избавления от мышечной амнезии, также помогает мышцам вспомнить их функции, выполняется до момента ощущения этих мышц. Для проверки завершенности этого этапа можно в положении сидя поднимать и опускать, приводить и отводить прооперированную ногу. Когда исчезнет тремор мышц при выполнении данных тестовых заданий, можно перейти к следующему этапу. Поэтому срок 4-6 дней ориентирован на людей, прошедших предоперационную подготовку. Упражнение номер один. Смотрите фото 1А-Б в PDF-приложении к аудиокниге. Исходное положение. Бедро лежит на горизонтальной скамье. Тяга с нижнего блока. 10-20 повторений. Сгибание голени. Упражнение номер 2. Смотрите фото 2 А-Б в PDF-приложении. в Исходное положение тоже. Тяга голенью с верхнего блока. Разгибание голени. 10-20 повторений. Упражнение номер 3. Смотрите фото 3 А-Б в PDF-приложении в к аудиокниге. Исходное положение – сидя на полу. Нога перпендикулярно тросу. Приведение прямой ноги к другой. 10-20 повторений. Не рекомендуется выполнять при 3-4 степени как с артроза. Упражнение номер 4. Смотрите фото 4 А-Б в PDF-приложении к аудиокниге. Исходное положение тоже. Отведение ноги в сторону с с нижнего блока. 10-20 повторений. Не рекомендуется выполнять при третьей 4 степени коксартроза. Упражнение номер 5. Смотрите фото 5 А-Б в PDF-приложении. Исходное положение, стоя лицом к блоку, отведение прямой ноги назад, стоит другой на возвышенности с тягой блока, 10-20 повторений. Упражнение номер 6. Смотрите фото 6 А-Б в PDF-приложении к аудиокниге. Исходное положение тоже. Сгибание ноги в коленном суставе с тягой блока 10-20 повторений. Комментарий. Во всех движениях вес отягощения подбирается с учетом возможности выполнения 10-20 повторов, постепенно увеличивая либо килограммы, либо число повторов. Упражнения для верхней части туловища подбираются произвольно для восстановления общего тонуса. Примерный перечень этих упражнений приведем в дневнике. Второй этап. С 7 по 12 день. Добавляются упражнения в свободной траектории на МТБ, но по оси ноги, то есть пока никаких скручиваний и резких отведений в сторону и вверх. Упражнение номер 7. Смотрите фото 7АБ в PDF-приложении. Тяга колена к животу с верхнего блока, стоя на другом колене. Упражнение номер 8. Смотрите фото номер 8 АБ в приложении к аудиокниге. Тяга прямой ногой с верхнего блока из исходного положения лёжа на спине, головой к стойке. Упражнение номер 9. Смотрите фото 9АБ в в приложении. Тяга коленей к животу с верхнего блока из положения лёжа на спине, ногами к тренажёру. Упражнение номер 10. Смотрите фото 10АБВ в ПДФ приложении к аудиокниге. Березка. Или тяга двумя ногами с верхнего блока. Из исходного положения лежа на спине, головой к тренажеру, до касания пола спиной и пятками. Тренажерный блок можно заменить резиновым амортизатором. Слушайте книгу Сергея Михайловича Бубновского «Болят колени, что делать?» Упражнение номер 11. Смотрите фото 11А-Б в pdf в приложении к аудиокниге. Жим ногами вверх. 45 градусов. Ноги вместе. Амплитуду движения постепенно увеличивать. Это упражнение выполняется до нагрузки, соотносимой с весом своего тела, плюс 20%. Третий этап. Ключевым упражнением этого этапа является жим ногами. Ноги поставлены на ширине плиты. Смотрите фото 12 АБ в pdf в приложении к аудиокниге. И все свободные по траектории движения на МТБ. Упражнение номер 12. Смотрите фото 13 а, Б, в PDF-приложении к аудиокниге. Тяга приводящими мышцами с верхнего блока из исходного положения лежа на боку, головой к стойке. Упражнения можно выполнять после того, как закреплены достаточные нагрузки при выполнении предыдущих упражнений. Примечание к упражнению номер 12 – число килограммов и повторов не ограничено. Естественно, прибавление килограммов происходит постепенно. Общий вес на плите равен 200 кг. Смотрите фото 14 АБ в PDF приложении к аудиокниге. В. Постепенная адаптация к ходьбе без вспомогательной опоры и увеличение числа упражнений до 6 месяцев. Этап подготовки ноги к ТЭЦ в дооперационном периоде помогает. Во-первых, частично устранить гипотрофию больной ноги. И тем самым повысить шансы пациента на быструю, а значит эффективную реабилитацию после ТЭЦ. А во-вторых, подготовить пациента соматически и психологически к этой тяжелой операции с большой потерей крови. Поэтому и необходимо укрепить не только больную ногу, но и мышцы туловища, спина, пресс и верхних конечностей, на которые ляжет вся нагрузка после ТЭЦ. Так как ходить придется на костылях, а это тоже силовой тренажер. Ни в коем случае нельзя сбрасывать со счета фактор общей мышечной недостаточности пациентов. В то же время больным, отказывающимся от подобной операции, необходимо рассказать об огромном риске перелома шейки бедра, что является признаком генерализованного остеопороза. И не всякая клиника возьмет такого пациента на ТЭЦ ввиду того, что слишком велик риск осложнений в послеоперационном периоде. Поэтому специалисты современной кинезотерапии ставят задачу восстановления полноценной двигательной активности после ТЭЦ даже физически и соматически ослабленным больным, но только в случае прохождения этих двух этапов. Первое. Для успешного восстановления функций прооперированной ноги после ТЭЦ необходимо назначать дооперационный режим физической и соматической реабилитации по методу современной кинезотерапии. Второе. В целях усиления безопасности при выполнении необходимых реабилитационных упражнений и для более эффективной реабилитации в послеоперационный период необходимо использовать тренажеры силового ряда узколокального и локального действия, имеющие строго заданную геометрию движений, а также многофункциональные тренажеры на базе МТБ 1.4 на всех этапах реабилитации. Третье. Неиспользование тренажёров рекомендуемых типов действия повышает риск развития осложнений в послеоперационном периоде и сроки адаптации костно-хрящевых тканей к вживлённому импланту. 4. Возможность применения силовых тренажёров рекомендуемого действия позволяет улучшить не только функциональное состояние прооперированной ноги, но и наполнить пациента уверенностью в правильности проведённой операции Что немаловажно для улучшения психоэмоционального состояния каждого больного.